Гибель гюкингов. Гудрун не последовал на костер за Сигурдом, как это сделала Брунхильд. Первые дни она горько плакала, но потом постепенно успокоилась и даже помирилась со своими братьями, простив им его смерть. А спустя еще два месяца в замок гюкингов прибыли послы от Атли. Грозный повелитель гуннов сватал вдову победителя Фафнира. Я удивляюсь тебе, брат. — сказал Гудрун, когда Гуннар передал ей эту весть. — Достойно ли дочери Гьюки и вдовы потомка Одина выходить замуж за Гунна? Или ты желаешь избавиться от меня так же, как избавился от моего мужа? Почему ты сразу не отказал посланцам Атли? — Не сердись, Гудрун, — мягко ответил король. — Я не буду принуждать тебя идти против твоей воли. Но помни, что Атли зол и мстителен. Если ты ему откажешь... Нам придется встретиться в бою с его полчищами. И кто знает, кому из нас боги даруют победу. Подумай об этом, и завтра утром дай мне ответ. Мне больше не о чем думать, Гуннар, — тихо и печально произнесла молодая женщина. Я поняла все, и сыновья моего отца никогда не скажут, что я явилась причиной их смерти. Ступай и скажи Гуннам, что я согласна и еду вместе с ними. Гуннар крепко обнял сестру. — Спасибо тебе, Гудрун. — радостно воскликнул он. — Ты приносишь нам счастье. Теперь, когда мы опять породнимся с Атли, нам не страшны любые враги. Было время, когда ты не боялся и самого Атли, — с горькой усмешкой промолвил Гудрун, оставшись одна. И тогда бы ты не стал ради своего счастья жертвовать моим. Однако она не колебалась, и через несколько дней, в сопровождении небольшой дружины гунских воинов, присланные за ней Атли, уже отправилась на восток к своему новому супругу. Проводив сестру, Гуннар вскоре, в свою очередь, женился на дочери одного из соседних готских королей по имени Глаумвор, а Хогни на ее младшей сестре Костберри. Жены обоих юкингов были молоды, красивы и веселы, и принесли в замок столько радости, что братья больше не думали ни о проклятии Брунхильд, ни о ее мрачном пророчестве. Так незаметно прошло около года. И вот однажды к Гуннеру вновь прискакал гонец от Атли. У Гудрун родился сын, и старый вождь звал к себе гьюкингов на торжественный пир. Молча выслушал король слова Гонца, и не радость, а скорбь и предчувствие беды наполнили его сердце. Сам не зная почему, он вдруг заподозрил предательство. — Скажи, а моя сестра мне ничего не прислала? — спросил он у Гунны. — Винги, — так звали Гонца, — замялся. «Наш королеву просил меня передать тебе это письмо и этот перстень», произнес он наконец и вынул и то, и другое из-за пазухи. Хогни взял у него письмо и, быстро пробежав его, глазами улыбнулся. «Винге говорит правду, и нам ничего не угрожает, Гуннар», — сказал он. «Гудрун пишет, чтобы мы приезжали». «А ты уверен, что письмо от нее?» — с сомнением покачал головой король. Хогни с удивлением посмотрел на него. Еще никогда его брат не был так недоверчив. — Ну, конечно, Гуннар! — воскликнул он. — А вот ее кольцо, Андворонаут, последнее, что у нее осталось из сокровищ Фафнира. И он надел кольцо на палец. — Пусть так, но мне все же не хочется ехать, — возразил Гуннар. — Лучше мы отпразднуем рождение племянника у себя дома. — Мой господин просил сказать, что он не пожалеет для вас богатых даров, коней и оружия, — низко поклонившись, промолвил гонец. Если же вы не приедете, он сочтет ваш отказ за кровную обиду». «Коней оружие у нас и так достаточно», — возразил Гуннар, нахмурившись. «Но я не хочу ссориться с Атли. Хорошо. Скачи назад к своему вождю и передай ему и моей сестре, что мы приедем». «И ты сдержишь свое слово, о великий король?» — спросил Винги, недоверчиво взглянув ему прямо в глаза. «Мы, Гьюкинги, не бросаем своих слов на ветер», — гневно воскликнул Гуннар, вставая. И не будь ты послом моего Шурина, ты бы дорого заплатил мне за такую дерзость. — Не гневайся, господин, — смиренно промолвил Гун, опуская голову. — Атли и запретили мне возвращаться к ним без твоего согласия, но теперь я уеду спокойно. — Постой, — произнес Гуннер, гнев которого уже прошел. — Не торопись. — Сначала поешь отдохни, а завтра утром отправишься в путь. «Спасибо тебе, но мы, Гунны, рождаемся в седле и не знаем, что такое усталость», отвечал Винге, улыбаясь. «Прощай, король Гуннар. Я сообщу Атли и твоей сестре радостную для них весть и получу за нее большую награду. Прощай!» Предоставив Хогни проводить Гунна, Гуннар позвал жену. «Атли и Гудрун приглашают нас к себе, главом вор», сказал он. «И мы с Хогни решили ехать. Но тебе и Костберре...» Лучше остаться здесь, в замке. «Как? Ты выезжаешь гунном Испуганно промолвил главный вор. «Нет-нет, гуннар послушайте меня и перемени свое решение. Сегодня ночью я видел страшный сон. Ты сидел связанный по рукам и ногам, в глубокой яме, а вокруг тебя копошились ядовитые змеи. Такие видения не сулят ничего хорошего, поверь мне. Тебя ждет несчастье». гуннар помрачнел. Он вспомнил последние слова своей бывшей жены. «Поздно, Гломвор, поздно!» — прошептал он. «Я дал слово, и уже не в силах вернуть его обратно, не опозорив своего имени. Но твои опасения напрасны. Если бы Атли замышлял против нас какое-либо предательство, моя сестра не стала бы звать нас к себе». «А, вот и Хогни. Спроси у него». Он сам читал письмо Гудрун. «Плохо я читал его, Гуннар», — уставившись глазами в земляной пол замка, возразил младший Гюкинг. «Сейчас?» Когда я посмотрел его еще раз, я заметил, что несколько слов в нем исправлено, и не рукой гудрун. Сестра пишет нам, чтобы мы не приезжали, а на андваренауте я нашел волосы из волчьей шкуры, которым она его обвязала. Недаром тебе не хотелось ехать к гунном, брат, там ждет нас смерть. Гломвор задрожал и тяжело опустился на скамью. Но почему же Атлил так разгневался на нас? Недоверчиво проговорил король. «Что плохого мы ему сделали?» «А что плохого сделал нам Сигурд?» Язвительно ответил Хогни. «Почему мы его убили?» «Золото Фафнира толкнул нас на это. А теперь его хочет захватить Атли». «Но он его не получит», проскрипел зубами Гуннар. «Золото, ради которого я погубил своего лучшего друга и кровного брата. Золото, ради которого я нарушил клятву. Я не отдам». Хотя бы мне пришлось погибнуть. «Но ведь ты не поедешь, Катли, супруг мой!» Вдруг вскрикнул главный вор, бросаясь к нему. «Нет, не поеду!» Упрямо сдвинул брови король. «А ты, главный вор, лучше иди к себе. Мне нужно поговорить с Хогни». Королева, тяжело вздыхая, покорно вышла, а Гуннар продолжал. «Мне незачем говорить тебе, что мы должны сдержать слово Хогни. Но то, что я сказал, остается нерушимым». Пусть Атли захватит нас, пусть он захватит нашу страну, золото он не получит. Мы должны спрятать сокровища и так, чтобы их никто не смог найти. Помоги мне в этом. Я верю только тебе одному. Лучше всего просто бросить их в Рейн, предложил младший Гюкинг. гуннар наклонил голову в знак согласия. Ты прав, брат, сказал он. Так мы и сделаем. В ту же ночь, когда все в замке уснули, Братья достали из сокровищницы мешки с золотом Фафнира и с трудом перетащили их один за другим на берег Рейна. Там они выбрали место поглубже и, развязав мешки, высыпали все драгоценности в воду. «Хорошо ты придумал, Хогни», — промолвил король, после того, как последний слиток золота исчез в быстрых водах могучей реки. «Теперь не только Атли, но и мы сами вряд ли достанем его обратно». «Сигурд говорил мне...» А ему рассказал это какой-то карлик по имени Регин, что в былые времена золото Фафнира тоже хранилось в реке у гнома Андвари, который проклял каждого, кто будет им владеть. Может быть, теперь оно возвратится к своему бывшему хозяину. «Так пускай к нему возвратится его кольцо!» — воскликнул Хогни, снимая с пальца Андваранаут и, размахнувшись изо всех сил, бросил его на середину Рейна. Маленькое колечко бесшумно погрузилось в воду, И Гуннеру на миг показалось, что в том месте, где оно упало, река красилась в красный цвет. «Скройся навсегда, злосчастное золото», — произнес он торжественно, подымая руки. «Храни его, великий Рейн. Пройдет немало времени, пока твои волны смоют с него всю кровь, которая из-за него пролилась». «И которая еще прольется», — добавил Хогни. «Пройдут века, многие славные роды исчезнут». «А проклятие Андвари будет по-прежнему тяготеть над людьми, и раньше других оно поразит нас с тобой, Гуннор». Много слез пролили главом воры Костберы, провожая своих мужей в страну гуннов. Невесело были и сами братья, в суровом молчании следовала за ними конная дружина. Никто из воинов Гуннора не надеялся вернуться домой, но не было среди них такого, который пожелал бы остаться». Бородатые, загорелые, в тяжелых рогатых шлемах и блестящих панцирях, они ехали гуськом друг за другом, не глядя по сторонам и, казалось, не замечая ни освещенных ярким апрельским солнцем полей лесов, ни встречавшихся им по дороге небольших христианских селений. Все так же молча и спокойно миновали они и раскинувшиеся вокруг замка Атли многочисленные шатры его воинов, откуда на них с враждебным любопытством смотрели гунны. Пока Гуннар и Хогни слезали с коней, а королевские слуги побежали сообщить Атли об их приезде, в дверях замка появилась Гудрун. «Как вы здесь?» — вскликнула она в ужасе. «Ведь я же написала вам, чтобы вы не приезжали!» «Винге по дороге переправил слова твоего письма, Гудрун», — ответил Гуннар, подходя к сестре. «А когда мы заметили это, было уже поздно. Я дал слово, что мы приедем». «О, Брунхильд, Брунхильд!» — заплакал Гудрун. — Твое проклятие исполняется, и даже мой брак с Атлия не смог предотвратить того, что должно было случиться. — Разве твой муж хочет нас убить? — спросил Хогни. — Он не говорил мне об этом, — отвечал королева Гуннов, — но я чувствую, что у него на уме что-то недоброе. Он часто вспоминает о сокровищах Сигурда и, наверное, хочет их захватить. — Их уже нет, — засмеялся Хогни. но он не успел договорить до конца. Вернувшиеся слуги объявили, что Атли ждет их в пиршественном зале. «Я рад снова видеть тебя, Гуннер, рад встретиться с тобой, Хогни», — сделанным радушием приветствовал Гюкингов старый вождь, идя к ним навстречу. «Я слышал от Винги, что ему стоило немалых трудов уговорить вас приехать. Чем заслужил я такую неприязнь своих старых друзей и соседей?» «Ты ошибаешься, Атли, или смеешься над нами?» — возразил Гуннар. «О какой неприязни ты говоришь, когда мы с тобой дважды родственники? Ты забыл, что я муж твоей покойной сестры, а ты женат на Гудрун?» «Да, да, ты прав, мы родственники», — согласился Гун, все так же добродушно и ласково. «И я повторяю, что рад приветствовать вас у себя, хотя за тобой небольшой долг, Гуннар, и за тобой, Хогни». «Что за долг, Атли?» спросил Гуннар, делая вид, что не понимает, о чем речь. Атли быстро оглядел зал, который тем временем наполнили вооруженные до зубов гуннские воины. «Вот уже больше года, как Брунхильд умерла, Гуннар», — сказал он, садясь на свой трон и движением руки приглашая гьюкингов приблизиться. «Умерла по твоей вине, а ты до сих пор не прислал мне выкуп за ее смерть». «Брунхильд сама пронзила себе грудь мечом Сигурда», — отвечал молодой король. Я виноват лишь в том, что не успел удержать ее руку. Если же ты думаешь иначе, то разве моя сестра, которую я отдал тебе в жены, не стоит твоей? «Как я могу порочить ту, которая родила мне сына?» — опять улыбнулся Атли. «Я благодарю тебя за жену, Шурин, но ты и тут обманул меня, обманул жестоко. У Сигурда было много золота. Почему же Гудрун привезла с собой только одно кольцо?» «Золото Сигурда досталось мне и моему брату», — спокойно промолвил гуннар «Сестра сама отдала его нам». «Она сама отдала его вам?» — насмешливо переспросил Гун. «Сама или не сама, не имеет значения, но это золото останется у нас», — резко ответил старший Гьюкинг, упрямо сдвигая брови. Полуприкрытые глаза Атли вдруг раскрылись и с нескрываемой угрозой уставились на братьев. «Ты ошибаешься, гуннар медленно проговорил он. «Это золото не останется у вас, или вы сами навсегда останетесь у меня. Не пугай нас, Атли», — смело вмешался в разговор Хогни, опуская руку на меч. «И не забывай, что мы твои гости». Вождь Гуннов резким движением головы откинул с олба длинную седую прядь своих жестких, как грива, волос и приподнялся, словно готовясь к прыжку. Увидев это, Гудрун оттолкнула в сторону Гуннера и Хогни, и бросилась перед ним на колени. «Прости их, супруг мой!» — умоляющим голосом промолвила она. «Прости ради сына, которого я тебе родила. Не нарушай законов гостеприимства и позволь ему ехать». «Я не должен нарушать законов гостеприимства?» «Я должен позволить ему ехать?» — прошепел Атли, задыхаясь от злобы. «Нет, Гудрун, нет. Ради золота они сделали тебя нищей. Ради золота они убили Сигурда». величайшего и благороднейшего из всех богатырей, какие когда-либо рождались на земле. Ради золота они забыли клятву, которую ему дали. Ну а я ради золота забуду о том, что они мои гости. Взять их! Заточить их в темницу, — обратился он к своим воинам. Может быть, тогда они станут сговорчивее. Хогни в ответ только рассмеялся и выхватил из ножен меч. Гуннар последовал его примеру, и двое гунов сейчас же пали мертвыми. Остальные со всех сторон окружили обоих гюкингов. Не убивать, взять их живыми, кричал Атли, стоя во весь рост на своем троне. Прижавшись спиной друг к другу, Гунны и Хогни рубились так яростно, что гунские воины не могли к ним приблизиться. На шум боя в замок ворвались дружинники гюкингов. За ними по пятам устремились новые отряды гуннов, и через несколько минут весь зал был залит кровью и завален телами убитых. Надев на голову первый попавшийся шлем и подняв меч одного из павших, Гудрун тоже кинулась на помощь братьям. Ей удалось убить трех гуннов, и среди них младшего брата Атли, но вскоре она была обезоружена и по приказу мужа отведена в свою спальню, где, уткнув голову в подушку, судорожно стиснутыми зубами и тяжело бьющимся сердцем, долго молча прислушивалась к доносившемуся до нее звона оружия и стоном умирающих. Весь день и ночь до самого утра сражались братья, подтверждая свою боевую славу, однако их удары становились все слабее и слабее, а число их защитников все меньше и меньше, и когда взошло солнце, они оба уже лежали связанными в одной из комнат замка. — Ты знаешь, что я не боюсь смерти, Гуннар, — сказал Хогни, с трудом поворачивая к брату свою, покрытую запекшейся кровью голову. Но не глупо ли умирать ради каких-то сокровищ, которые все равно не достанутся ни нам, ни нашим женам? Открой Гунну, где их найти, и я верю, что он нас отпустит. Подумай о главном вор и Костберри и о том, что их ждет, когда Атли захватит нашу страну. «Молчи, их огни, сердит, — ответил молодой король. «Мне легче тысячу раз умереть и пережить гибель всех родных, чем отдать это золото в чужие руки». «Я уже жалею о том, что и ты знаешь, где оно находится». Хогни вздохнул отвернулся, не замечая, что на лице старшего Гьюкинга вдруг появилась мрачная улыбка. К вечеру Гуннора вновь привели к вождю Гуннов. «Ну как, сам ли ты отдашь золото Сигурда, или мне придется разорить из-за него твою страну?» — спросил его Атли. «Золото спрятано, Шурин». «И спрятано так, что его тебе не найти», — отвечал Гуннар. «Но я готов сказать, где оно, если ты исполнишь мою просьбу». «Я обещаю тебе это», — наклонил голову Атли. «Пусть принесут мне сюда сердце Хогни», — опустив глаза, промолвил Гуннар. «Я не хочу, чтобы мой брат остался в живых и потом обвинял меня в трусости». Атли почти с испугом посмотрел на него. «Как ты желаешь смерти Хогни?» — произнес он недоверчиво. — Да, — твердо сказал Гуннар. — Хорошо, пусть будет по-твоему, — согласился Гун, и, подозвав к себе одного из слуг, шепнул ему что-то на ухо. Слуга, поклонившись, вышел и через полчаса вернулся назад, неся на золотом подносе еще теплое и не утратившее жизни сердце. — Вот сердце твоего брата, Гуннар, — сказал Атли. — Теперь говори, где спрятал золото. Гуннар громко рассмеялся. «Ты считаешь меня ребенком, Шурин!» — произнес он. «Посмотри, это сердце все еще дрожит от страха, значит, оно принадлежит трусу. А Хогни храбрее любого из твоих воинов!» Старый вождь, подумав немного, опять подозвал к себе слугу, и вскоре перед Гуннером на том же золотом подносе уже лежало второе сердце. «Да, это сердце Хогни!» — вздрогнув прошептал старший Гьюкинг. Оно так же спокойно и тихо, как спокойно и тихо принял он свою смерть. «Так где же сокровище, Гуннар?» Помолчав, снова заговорил Атли. «Ты видишь, твое желание исполнено?» «Ах, Шурин, как же ты глуп!» С презрением воскликнул молодой король. «Ведь я заставил тебя убить Хогни, потому что боялся, что он выдаст тебе мою тайну. Никогда, Атли, золото Фафнира не будет лежать в твоей сокровищнице». Открою ли я тебе, где оно хранится, если за него я отдал жизнь двух братьев и счастье сестры, обрек на позор жену и разорил страну моих предков? Ты смешон мне, Атли. Гьюкинг подумал, что от его слов Гун придет в бешенство, но тот внезапно улыбнулся. Я ждал этого, сказал он. Я слышал еще от Брунхильд о проклятии Андвари, и хотя мне хотелось увидеть своими глазами его сокровища, Я рад, что судьба Сигурда и вас, Гьюкингов, минует мой род. Но ты, Гуннар, ты не уйдешь от наказания. Оно будет таким же страшным, как и твои преступления. Тебя бросят в змеиную яму. Я знаю, что это было тебе предсказано, так пусть же теперь предсказание исполнится. Несмотря на всю свою храбрость, Гуннар стал белее горного снега и невольно прошептал про себя имя Брунхильд. Повинуясь приказу Атли, королевские слуги связали его по рукам и ногам и потащили прочь из замка. На дворе он увидел поджидавшую его гудрун. «Не бойся, я постараюсь помочь тебе, брат», — быстро шепнула она ему. Но Гуннар в ответ только покачал головой. Он уже не верил в свое спасение. В шагах в двухстах от замка в поле была глубокая заболоченная яма, на дне которой копошилось несколько десятков гадюк. слуги бросили в нее гьюкинга и дрожа от ужаса поспешили уйти прочь шум от падения гуннера напугал змей и они попрятались в свои норы скорее гудрун приходи скорей может быть тебе все же удастся мне помочь думал молодой король с тоской глядя вверх на клочок голубого весеннего неба неожиданно вверху над краем ямы показалась белокурая головка сестра с надеждой прошептал гуннар Ты уже пришла. Торопись, и пока змеи не выползли, вытащи меня отсюда. Сейчас нельзя, брат, нас увидят, — отвечал Гудрун. Подожди до ночи, а чтобы змеи не тронули тебя до моего прихода, возьми вот это. И она бросила ему вниз лютню. — Спасибо, сестра, — воскликнул Гуннар. Но Гудрун уже исчезла. Немного погодя, молодой король услышал какой-то шорох и шипение. Вытянув свои плоские головы, Прямо на него ползли змеи. Тогда, с трудом дотянувшись до брошенной гудрун-лютни, он стал зубами дергать ее струны. Их резкие, похожие на стон звуки, успокоили змей. И они, одна за другой, словно засыпая, опустили свои головы. Все громче и громче звенела лютня, все светлее и радостнее становилось на сердце у Гуннера, как вдруг он увидел одну исполинскую старую гадюку, которая неумолимо ползла прямо на него. Он еще несколько раз изо всех сил рванул зубами струны. Это не помогло. Он закричал, змея не испугалась. Поняв, что все кончено, он закрыл глаза. В этот же миг короткий, но мучительный укол в живот заставил Гуннера вскрикнуть от боли. Яд гадюки разливался по его телу, причиняя ему невыносимые страдания и, наконец, достиг сердца. Так умер последний из Гюкингов, и так прекратился их род. Но сказания вальсунгах на этом не кончаются. Далее в нем говорится, как Гудрун мстя Атли убила собственного сына, а потом убила и самого Атли, как она в третий раз вышла замуж и как снова потеряла мужа и детей. Но рассказывать об этом слишком долго, и не всякой длинной истории самая хорошая. Поэтому забудем лучше о вальсунгах и их трагической судьбе. И перейдем к другому сказанию Браги.